Глава 30. Джейк был в салоне, но не там, где она надеялась, ни в двигательном отсеке, не занимался с мотором. Инструменты были разбросаны по всей яхте, а сам он безучастно лежал на диване, спустив ноги на пол и прикрыв глаза ладонью. Вержини подскочила к нему, принялась трясти. «Вставай, вставай, вставай!» — шипела она. Ей было все равно, спит он или нет. Она с силой дернула его за руку, заставляя сесть — Джейк не сопротивлялся, но тело было вялым, обмякшим. Что ты делаешь? выкрикнула она. Ничего, пробормотал он. Оно и видно. не задыхалась от ярости. Как ты смеешь! Как ты смеешь! Я весь день провела на острове, искала в воду, пыталась помочь нам и надеялась, что ты тут занимаешься делом. Я думала, что ты! она не находила слов. Сказанное Витером будто взорвалось у нее в голове. «Джейк подведет ее, у него ничего не получится. За все это время он так и не продвинулся с двигателем, а сейчас, похоже, окончательно сдался». Внезапно гнев улегся. Вержине оглядела салон. Под штурманским столом лежали шлепанцы, которые не надевали уже несколько недель. Они купили их в свой первый отпуск в Греции, не сговариваясь, выбрали одинаковые пары в разных магазинах. Вержени тогда восприняла это как доказательство того, насколько они с Джейком совпадают. Странно, что, несмотря на царящий повсюду хаос, две пары шлепанцев стояли аккуратным редком. Теперь ей казалось абсурдным их сходство, намекавшее на то, что их владельцы всегда и во всем согласны друг с дружкой, что жизнь их — образец упорядоченности. Когда они лежали в спальне в Лимингтоне, сплетя пальцы и планировали это приключение, ей в голову не могло прийти, что все закончится их разрывом. Они обсуждали, как здорово путешествовать по миру на собственной яхте, как станут хозяевами своей вселенной, вольными делать, что хотят и когда хотят. Разве есть что-то лучше? Но путешествие привело лишь к тому, что они заперли себя в этой придуманной реальности, Загнали себя в западню на краю мира, на этом ужасном острове, с которого непонятно, как вырваться. Она внимательно посмотрела на Джейка. Его взгляд был устремлен в пол, тело все в той же вялой неподвижности. На полке позади него стояла их свадебная фотография. Нахлынули воспоминания. Радость, признание в любви, обеты, которые они дали друг другу, верность которой она поклялась в горе и в радости, в болезни и в здравии. Возможно, это вовсе не лень не слабость, а депрессия. Возможно, она слишком сурова к нему. Но она не сдастся. Виржиния опустилась на колени, взяла Джейка за руку и мягко заговорила. «Джейк, у нас закончилась вода. Я знаю, ты ужасно переживаешь из-за Стелы." Из-за двигателя и опреснителя я тоже переживаю. Слова давались с трудом. Воды не наберется и чашки. В душе снова взметнулся страх, но Вержини постаралась подавить его. Упав духом, они окончательно сдадутся. Она подумала о налетевшем бризе, ощутила очередной выброс адреналина. Поднялся ветер, Джейк. Приближается муссон, времени почти не осталось». «Нам нужно найти воду и как можно скорее выбраться отсюда!» Он не пошевелился. Пальцы в ее руке были безжизненными. Слышал ли он вообще хоть слово? «Сегодня я была на берегу. Искала канистры, которые дал нам витер. Ее лицо запылало. Ты велел мне вернуть их ему, но я этого не сделала. Я отвезла канистры на берег и закопала. Спрятала». Вержини хотелось, чтобы он вскочил на ноги, заорал, как она посмела солгать ему. Даже ярость лучше, чем это бездно отчаяние, в которое он провалился. Но ответом были только молчаливая неподвижность и все тот же стеклянный взгляд. «Джейк, я не смогла их найти. Я искала и искала, копала и копала, но их там нет. Посмотри на мои руки» она повернула ладони вверх все в ссадинах взгляд Джейка ожил но тут же снова сделался пустым нет это не просто уныние в чем дело Джейк ни в чем ответил он Ви я он умолк свесил голову еще ниже что-то в языке его тела заставило ее похолодеть неужели Витер говорил правду «Джейк и Тереза?» На той вечеринке они были так близки. И она видела начало их. Ох, все остановилось. Виржиния отползла от него, уперлась спиной в стойку камбуза. Снова накатили воспоминания, но теперь иные. Джейк и Тереза в лунном свете. Джейк и Тереза сидят на песке. В голове прозвучал голос Витера. «Спроси его. Где ты был? Ночью после ужина». Он, наконец, поднял на нее взгляд. «Что? На пляже, с тобой. После этого. После того, как я вернулась сюда. Тебя долго не было». Его лицо недоуменно вытянулось, Будто он не понимал, о чем она спрашивает. Или притворялся, что не понимает. «Брось, Джейк. Это не так уж сложно. Мы отправились на рыбалку, вернулись, приготовили рыбу. Все поели, ты напился». Его желваки напряглись, когда он стиснул зубы, удержавшись от резкого ответа. «Что было дальше, Джейк?» «Я пошел прогуляться. Кажется, ненадолго вырубился». «Она обороняется. Или намеренно темнит. «И?» Джейк обвел взглядом салон, словно надеясь найти ответы среди посудных шкафчиков и полок. Будь он проклят, но она добьется правды. «Там была Тереза?» Он приподнял брови. «Вообще-то да. Она меня нашла. И?» «И я подвез ее домой?» «Это вопрос или утверждение?» Он что-то скрывает. «Тогда почему тебя так долго не было?» Он встал, вышел на форпик, вернулся, растирая шею. «Послушай, Ви, я не возьму в толк, почему ты меня обо всем этом спрашиваешь. И при чем тут это сейчас?» «Ах, не понимает. Пытается выиграть время, прикидывает, нужно ли признаться». Она скрестила на груди руки. Джейк судорожно выдохнул. «Я обещал ничего не говорить». Тереза была расстроена, плакала, говорила, что не знает, как сможет содержать сына. Они с Витером сильно поругались. Из-за чего-то, что случилось в Форт-Брауне, Витер задолжал там каким-то мужикам. Она сказала, что он по уши в дерьме, связался с какими-то страшными людьми, а сюда просто сбежал, чтобы залечь на дно. Помнишь, он сказал нам, что выключил свой спутниковый телефон? Вирджиния издевательски рассмеялась. Витер залег на дно. Джейку пора взглянуть в глаза реальности, перестать сваливать все на Витера, прекратить вилять. «Значит, Тереза жаловалась на своего ужасного парня, и ты ее утешил». «Как, Джейк? Как?» Она понимала, что это ерунда по сравнению с двигателем, с отсутствием воды, но она должна знать правду» потому что все идет к тому, что она умрет на этом острове из-за своей преданности этому мужчине. Мужчине, который ей изменил и который не мог ее отсюда вытащить. Вся ее вера в него рассыпалась в прах. Джейк сунул руки в карманы, посмотрел в сторону. «Отлично. Теперь ты мне не веришь». Витер сказал, «Да мне плевать, что сказал Витер! И тебе тоже должно быть плевать!» «Тебе должно быть важно то, что говорю я!» Он шагнул к ней постучал себя по груди, словно теперь его переполняла энергия. «Ты должна доверять мне!» «Доверять тебе?» Он уловил в ее голосе сарказм. Лицо его ожесточилось. «Ладно. Давай поговорим о доверии. Сколько раз ты злоупотребляла моим доверием? Те вечера с Витером» не вывернулась, но он перехватил ее, загородил дорогу. «Помнишь, как ты предпочла его мне? Как бросила меня одного, когда я чувствовал себя полным дерьмом? Отправилась танцевать с ним, словно показывала, что тебе насрать на мои чувства, помнишь? И как ты вернулась, воняя его шампунем? Я говорил себе, Джейк, это не то, что ты думаешь, она не такая. Внезапно он отступил, закрыл лицо ладонями. Это чертово место! Лучше бы мы никогда сюда не приезжали. Лучше бы мы не покупали лодку. Лучше бы никогда не слышали об Амаранте. Витер, медленно сказала Вержини, неоднократно предлагал нам помощь. Как и в тот раз, когда она рассказывала Джейку о претензиях, высказанных Стеллой, она намеренно употребила множественное число. Но ты со слиным упрямством, эту помощь отвергал. Он поделился с нами водой, он остался здесь, хотя давно мог уплыть. И видит Бог, он так и не дождался нормального отношения ни с твоей стороны, ни со стороны Питы и даже Стеллы. Вы трое, как последние ханжи, ополчились против него только потому, что он неблагородный бедняк. Ты с самого начала был настроен против него. И теперь не желаешь признать, что не прав, Поэтому и пытаешься переложить вину. Я ничего не пытаюсь переложить. Я просто хочу показать тебе вещи такими, какие они есть. О, мои глаза открыты. Это твои закрыты. Джейк, мне наплевать на то, что ты хочешь все сделать сам. Мне наплевать даже на яхту. Все зашло слишком далеко. Вержини замолчала, переводя дыхание. Она готова была действовать. Я плыву к Витеру. Он уставился на нее. Джейк, ты слышал? Я плыву к Витеру.